Рабами были нубийцы, египтяне, финикийцы, преступники, должники, военнопленные, незаконно рожденные. Жилистые грязные люди в одних сандалиях и на бедренных повестках. Другой жизни они бы командовали армиями или пировали во дворцах. Но тут потели на утреннем холодке и ворочали камни, которые ослух ребят переломит «Не твои рабы?» — спросил у отца, моего отца Джошуа. «Я разибога, Джошуа». «Нет, это рабы римлян». — Грек, который будет жить в этом доме, нанял их специально для строительства. — А почему они делают то, что ты им говоришь? — Их же так много, а ты всего один. — Отец сутулился. — Надеюсь, ты никогда не увидишь, что свинчатка на римской плете делает с человеческим телом. — А все эти люди видели, и одного взгляда хватает, чтобы подкосить человеческий дух. Я молюсь за них каждый вечер. — Терпеть не могу, римлян, — сказал я. — «Вот как молец, значит, а?» — раздался голос у меня за спиной. «Привет тебе, Центурион!» — сказал отец, и глаза у него расширились от ужаса. Мы с Джошуа обернулись и увидели Юстуса Гальского, Центуриона, с похорон в Яфии. Теперь он стоял среди рабов. «Алфей, похоже, ты растишь целый помет зелотов!» — отец положил руки нам с Джошуа на плечи. «Это мой сын Левий и его друг Джошуа». Сегодня они поступают ко мне в ученики. Еще совсем мальчишки, как бы извиняясь, прибавил он. Юстус подошел, быстро глянул на меня и надолго уставился на Джошуа. — Я тебя знаю, парнишка, я тебя уже где-то видел. — Похороны в Яфе, — быстро сказал я, — мои глаза просто прилипли к короткому мечу с осиной талии, что висел на поясе Центуриона. — Нет, — протянул Центурион, — как бы шаря в памяти не в Яфе. Я видел это лицо на картинке. «Не может быть», — сказал отец, — «нам вера запрещает изображать человеческие формы». Юстус сердито посмотрел на него. «Я знаком с примитивными поверьями твоего народа, Алфей, но парнишка мне все равно известен». Джошуа, задрав голову, с непроницаемым выражением таращился на Центуриона. «Так тебе, значит, рабов жалко, малец? Ты бы освободил их, если бы мог». Джош кивнул. «Освободил бы». Дух человека должен принадлежать человеку, чтобы его можно было посвятить Господу. Знаешь, лет восемьдесят назад был один раб, и он говорил примерно то же самое. Собрал против Рима войско рабов, разбил две наши армии, захватил все территории к югу от столицы. Эту историю теперь должен знать каждый римский солдат. Почему? И что было дальше? — спросил я. «Мы его распяли», — ответил Юстус, — «у дороги, и тело его расклевали вороны. А урок, который мы все должны запомнить, никто не смеет подняться против Рима, и тебе этот урок следует выучить, мальчик, вместе с ремеслом каменотеса». Тут к нам подошел еще один римский солдат, простой легионер, без плаща и красного гребня на шлеме. Юстусу он сказал что-то на латыни, посмотрел на Джошуа и замолчал, а потом сказал по-арамейски, хоть и с сильным акцентом, «Эй, а я же этого парнишку на хлебе как-то видал». «Это не он», — ответил я. «В самом деле? А как похож?» «Не, на хлебе другой парнишка был». «Это был я», — сказал Джошуа. Я влепил ему запястьем прямо в лоб, и он брякнулся озим. «Не, не он. Этот ненормальный, извини». Солдат покачал головой и поспешил вслед за командиром. Я протянул Джошуа руку и помог подняться. «Тебе еще придется научиться врать». «Правда? Но я чувствую, что я здесь для того, чтобы глаголить истину». «Ну, еще бы! Только не сейчас!» «Трудно понять, как я представлял себе работу каменотеса, но вот что наверняка уже через неделю Джошуа жалел, что не стал плотником. Тесать огромные валуны, крохотным зубилом работать не из легких. Но кто ж знал? Оглянись, ты видишь, вокруг деревья дразнился Джошуа? Камни, Джош, камни!» «Трудно лишь потому, что мы толком не понимаем, что делаем, потом станет легче». Джошуа посмотрел на моего отца, Голый по пояс тот обтесывал камень величиной с целого осла. Дюжина рабов ждала, когда глыбу можно будет поднять на место. Отец был весь в серой пыли, а между напряженными мышцами по спине и руками текли темные ручьи пота. «Алфея!» — крикнул его Джошуа. «А когда мы научимся работать, станет проще?» Легкие забываются каменной пылью, глаза начинают резать от солнца и крошки из-под зубила. Все силы и саму кровь свою вкладываешь в каменные постройки для римлян, а они отбирают твои заработанные деньги как налоги, чтобы кормить своих солдат, которые приколачивают крестам твоих собратьев, поскольку те хотят быть свободными. Ты срываешь себе спину, кости скрипят, жена пилит, дети разевают голодные рты, будто птенцы в гнезде. Каждую ночь Падаешь без сил в постель, усталый и избитый. Молишь Господа, чтобы послал тебе ангела смерти, и тот забрал бы тебя во сне, чтобы тебе не пришлось встречать новое утро».